Немногословный отец и старший сын вряд ли затрагивали тревожащие обоих вопросы. Их общим языком оставалась музыка. Возвратясь в Гале, Фридеман сочинит сонату для клавира и посвятит ее, изящно изложив посвящение по-французски сыну королевского музыканта, своему племяннику которому как раз в дни пребывания дедушки и дяди в Поддаме исполнилось полтора года. В 20 числах мая 1747 года Иоаганн Себастьян был уже дома в Лейпциге. Это подтверждается датой выдачи им свидетельства своему недавнему ученику Иоаганну Христофу Альт-Николю. В аттестате перечисляются музыкальные специальности ученика. Учитель озабочен устройством его на достойное место. Бах снова в работе. Распахнул окно, открывается вид на цветущие сады. Сплошной бело-розовый сгусток облаков в перемешку с пятнами легкой молодой зелени. Подробности лишь угадываются. Зрение заметно ослабло с прошлой весны. Иоганн Себастьян в домашнем сертуке, в неуклюжих очках, стекла которых тщательно выточены для Кантера почитающим его оптикам. Перо уверенно скорописью заполняет нотоносцы, страница за страницей. Еще на обратном пути из Берлина... Он нашел ход для обработки малоинтересной королевской темы. Он симпровизировал во дворце трехголосную фугу на нее. Теперь решил написать все-таки на эту тему фугу шестиголосную, как того хотел король. Бах придает движение неподвижному, гибкую и строгую форму музыкальному обрубку. Он вкладывает свое начинание, опыт и мудрость контрапунктиста. Дополняет фугу несколькими разновидностями канонов. Сочиняет еще сонату-трио для чимбала, скрипки и флейты. В величественном, хотя несколько холодном, контрапунктическом цикле выступает учтивый гость, мастер-композитор и артист, пожелавший отплатить царственной особе за внимательный прием. Иоганн Себастьян торопится. Издатель Шублер ждет рукопись. Ноты сразу идут к граверу. Уже в начале июля первая часть произведения с пространным посвящением, роскошно отпечатанное, отправляется к королю. Бах называет свой подарок музыкальным приношением. Слово «опфер» означает и «жертву». Музыкально «жертва» принесена не в ожидании милости. На сей раз это лишь вежливая форма ответа на любезный прием. И, может быть, благодарность за доброе отношение короля к сыну». Текстологи отмечают, что, почтительнейший обращаясь к Фридриху II, композитор нашел такие интонации — посвящении, которые позволили ему выступить на равных с державным хозяином. Вот строка из посвящения. «Я решил сию поистине королевскую тему обработать более совершенной и затем сделать известной миру». Король снисходительно равнодушно относится к национальной немецкой музыке. Что же, Бах? снисходительно увековечил, украсив его тему в классической форме немецкой музыки в Фуге. Таков итог встречи короля с художником. Совпал ли с поездкой в Берлин переход баха к ученому жанру фуги или гастроли у короля, и довольно сложный, если не сказать, хитроумная работа над приношением? снова пробудили в нем давний интерес к ученым жанрам, только именно с весны 1747 года композитор Бах делает поворот в сторону науки о музыке. Около десяти лет назад ученик Баха, талантливый молодой музыкант и ученый Лоренц Христоф Митцлер